САГО 96. ИССЛЕДОВАНИЕ УМА Васильска сказал, «Ум – это всего лишь мысль. Мышление же имеет природу движения, выражающегося в действиях. За действиями всех существ следует результат видя ощущение ума». Рама сказал, «Ум мудрый, «Умолю, поведай мне во всех подробностях о природе ума, создающего понятие, который, хотя материален, но принимает форму сознательного Васильдх ответил. «Проявление силы понятия высочайшего всемогущего атмана, бесконечной истины собственной природы, именует умом. Понятие человека, решающее истина что-то или нет, и остающиеся в виде памяти, называют формой ума. Уверенность «я не знаю самоочевидного Атмана» и «я делаю» зовут умом. В этом мире не существует ума без силы действия, являющейся по природе воображением, как нет хорошего человека без благих качеств. Как огонь и жар не могут быть отдельно друг от друга – так не могут быть раздельными умы действия, а также умы живо Со своей природой ума, с действиями, приносящими результаты, с телом, состоящим из разнообразных понятий. Этот мир же скинулся многочисленными сущностями, полной иллюзией понятий, не имеющей причины и порядка. Где, как и какие бы понятия и желания не создавались умом, именно там так и такой результат он же и получает. В Писаниях говорится, «У дерева понятие действие является семенем, волнение ума телом, а разнообразные движения – его многочисленные ветви и соблазнительные плоды О чем не помыслит ум, Органы действия трудятся над этим, и так все обретается. Поэтому ум считается действием. Ум, интеллект, чувство «я», действие, фантазия, творение, понятие, знание, усилие и память, чувство, природа, иллюзия и деятельность – это все разнообразные слова – которые являются причинами заблуждений в этом мире, обрахман Все эти естественные последствия возникли в результате случайного, как в примере вороны и кокоса, оставления бесконечным нераздельным чистым сознанием себя и обращения к осознаваемым объектам. Рама спросил, «О Брахман, как появляются эти выражения?» разнообразное воображенное понятие сознания. Васишска ответил. Когда сознание становится словно базамутненным, порождает фантазии и разнообразно проявляется, это его состояние называется умом. Когда сознание твердого убеждения это верно, оно называется интеллектом. Когда, принимая себя за иллюзорное тело, оно считает себя реальным и вовлекается в сансару, его называют «чувством я». Когда оно по-детски развлекается, оставляя одну мысль и стремясь к другой, отказываясь от размышлений, тогда его называют «читой» или «непостоянным умом». Когда сознание, не являющееся деятелем, в силу своей природы волнения, устремляется к результату волнения, тогда его называют действием. Когда случайным образом, как в примере с вороной и кокосом, оставив единую плотную очевидность, оно создает желаемое ощущение, его называют воображением. Когда по отношению к виденному или невиденному сознание внутренне уверено, что знало это раньше – тогда его же называют памятью. Когда оно остается в тонком пространстве прошлых наслаждений, хотя желания уже прошли, это называется «скрытой склонностью» или «васаной». Есть только чистая реальность сознания. Двойственность порождается ошибочным восприятием. Когда оно обретает такое понимание – Это именуется знанием. Когда оно, разрушая себя, проявляется как иллюзия множеством понятий и забывает изначальное состояние, оно называется нечистотой. Когда сознание даёт наслаждение индри с помощью размышления, прикосновения, видения, ощущения звука, вкуса и запаха, его называют индрией или органом чувств. Когда высочайшее сознание остаётся неизвестным из-за грубой очевидности множества видимых объектов мира, оно именуется Пракрити, природой. Когда оно мгновенно превращает реальное в нейальное и наоборот из-за незнания истины, в силу этого смешения реального и нереального его называют магией, иллюзией или наваждением. Когда оно принимает форму причины и следствия по причине действий видения, восприятия звука, прикосновения, вкуса и запаха, оно в мире называется деятельностью. Сознание становится загрязненным, следуя за осознаваемыми объектами ума, и становится разнообразными формами, принимая форму проявления. Они, достигая ума, обретают плотность, подтверждаемую сотнями собственных понятий. Будучи загрязненным понятиями ума, сознание попадает в сети материального мира и как будто теряется в собственных заблуждениях, создавая многочисленное разделение. Тогда оно известно в мире как ограниченное сознание или дживы. Его называют умом, а также мыслью и интеллектом. Мудрые говорят о сознании, загрязненном невежеством и отделенном от Брахмана, как о полном воображаемых понятий и названий. Рама спросил. «О, Брахман, сознателен ли ум или нет? О, знающий истину, я никак не могу прийти к четкому заключению». Васишска ответил. «О, Рама, Ум не сознателен, Ум не несознателен, Когда сознание осознает нечистоту отражений, это называется умом. То, что пребывает между реальностью и нереальностью в каждом существе, что невежественно и является причиной мира, то именуется умом. Состояние неопределенности, лишенное какой-либо постоянной формы и служащее появлению этого мира, называется умом. Самосотворённая мерцающая форма отражения сознания, пребывающая между состояниями сознательности и материальности, называется умом. Неподвижность сознания как будто загрязняется, и эта нечистота называется умом у Рама. Он нематериален и несознателен. Ему дают разнообразные многочисленные имена, чувство «я», ум, интеллект, ограниченное сознание. Джива и другие. Как актёр играет разные роли и поэтому именуется по-разному, так же ум называется не одинаково в зависимости от своих действий. Как человек в зависимости от различных поступков называется по-разному, так же и ум именуется различно в зависимости от своих дел. Я назвал тебе многочисленное название ума, Уракхава. Эти и другие имена даются ему последователями различных учений множеством способов. В соответствии со своими фантазиями и желаниями, они придумывают множество разнообразных названий для ума, интеллекта, чувств и прочего. Одни считают ум неосознанным, другие – отличным от живы. Одни считают его чувством «я», другие – интеллектом. Я объяснил тебе, Урама, что чувство «я», «ум», «интеллект» и «восприятие» является воображаемым творением, по сути являясь одним. По-своему объясняют это последователи учений я и подобное им. По-другому рассуждают последователи Санхи. Материалисты тоже объясняют на свой манер, как и последователи Джаймини и Джайны. как буддисты и вайшешики, а также разнообразные вайшнавы и прочие. Все придерживаются собственных понятий. Последователи всех этих учений стремятся к одной высшей цели, как путники, начинающие путь в разное время и в разных местах, различными путями, идут к одной столице. Только по причине невежества и различий в понимании высшей истины они спорят между собой, желая доказать правоту собственных воззрений. Последователи с различными убеждениями восхваляют каждый свой путь, как путешественники, начавшие дорогу в различное время из разных мест, хвалят свою стизю. Опыт о Макракху Они ошибочно описывают действия ума интеллект в соответствии со своими целями, фантазиями и собственными разнообразными умозаключениями. Как человек, выполняющий действия омовения, отдавания, удержания и прочее, становится тем или иным деятелем, точно так же и ум меняет роль. Вследствие различных своих деяний Ум обретает всяческие имена, и его называют живой, желанием или действием. Всё, ощущаемое каждым существом, есть только ум. В отсутствии ума человек, даже видя, не видит. Только обладающий умом ощущает хорошее и плохое, радость и страдание от того, что слышит, от касания, видения, вкуса и запаха. Ум является основанием понятий и смыслов, как свет есть причина видимости форм. Тот, чей ум не свободен, лишён свободы, и тот, чей ум освобожден, будет свободным. Знаешь, что только полный глупец называет ум материальным. Ибо тот, чей ум осознан, не ощущает материальности. Когда ум не являющийся несознательным ни, ни бессознательным, обретает различные желания, приносящие страдания и удовольствия. Тогда возникает мир. Когда ум становится единым сознанием, сансара пропадает. Нечистый ум становится вторичной причиной появления мира, в силу заблуждения и многочисленных понятий о немём. Ибо рама, осознающий ум, не является причиной сансары. И тупой ум, подобный камню, тоже не является причиной сансары. Поэтому, Ракхава, ум не выступает ни сознательной, ни не причиной объектов. Как свет не является причиной материальных форм, а только освещает их. Если что-то существует помимо ума, Тогда почему весь мир пропадает для любого живого существа, чьем растворился? Ум получает разнообразное название по причине множества совершаемых им действий. Как одно и то же время, в соответствии с временами года, обозначается по-разному. Воистину, если без влияния ума работы чувств я и органов чувств заставляло бы действовать тело, Тогда надо принять, что джива и прочее превосходит ум. Те, кто провозглашает в своих воззрениях разделение ума, тела и дживы с помощью споров и неверных доводов, они урама не могут не обрести понимания, не поменять свою точку зрения, ибо вездесущие все силы божественного ума. Когда в чистом сознании возникает даже малейшая сила непонимания, появляются и многообразные последствия. Как живой паук выпускает из себя неживую нить, так же сознание порождает неосознанность, и в безграничном пробужденном сознании Брахмана появляется неосознанность. Под воздействием этого невежества, Понятия, существующего в у спорщиков, становятся неизменными, и поэтому у этих спорящих появляется разнообразное мнение относительно сознания. Сознание, ставшее нечистым, винится как дживы, ум, интеллект и чувство «я», и поэтому называется в мире множеством имен, таких как сознание, ум и дживы. В сказанном нет сомнений. Сарга 97. Величие пространства сознания. Рама сказал, «О Брахман, из твоих слов я понял, что это шумное творение пребывает только в уме и является его порождением». Васишска сказал, Как жар солнца в пустынных миражах скрывает само солнце, так твердая убежденность сознания в существовании ума скрывает свет сознания. В этом мире, являющемся по своей природе брахманом, лишь только ум принимает форму, где-то проявляясь как человек, где-то как божество, где-то показываясь как демон, где-то как дух, где-то возникая как небесные гандхарвы, Где-то как кинары Я думаю, что только сам ум разрастается разными формами, обретая вид небесного крада с разнообразными событиями, происходящими в разных частях неба. В этом случае есть ли смысл исследовать многочисленные тела, подобные траве, камню или лиане? Только ум достоин нашего исследования. Весь широко простершийся мир наполнен умом, и в его отсутствии остается только высочайшее чистое сознание. Всемогущие сознания превосходят все состояния. Оно вездесущее и является основой всего, и единственно по его милости в этой сансаре ум придается танцам и развлечениям. Я думаю, ум является своими действиями, и он является причиной возникновения материальных тел. Воистину, это ум рождается и умирает, в то время как у разделенного чистого сознания нет подобных качеств. В результате исследования ум пропадает, растворяется, и когда это происходит, наступает освобождение. Когда ум – причина иллюзии всех действий разрушен, человек становится освобождённым и не рождается вновь. Рама спросил. Убхагван, ты говорил ранее, что существа разделяются на три типа по причине чистоты или нечистоты их ума, который по природе не вялен но кажется реальным. Скажи, как в реальности чистого сознания, лишённой понятий, появляется и разрастается ум, созидающие многообразие мира. Васильска ответил. Орама, пространство тройственно, это пространство ума, пространство бесконечного сознания и материальное пространство. Все три присутствуют во всем и пребывают всюду. И только могущество чистого сознания делает возможным их существование. То, что пребывает внутри и вовне, являясь свидетелем и реального и нереального, что пронизывает всё сущее, именуется пространством чистого сознания. То, что является наилучшим будучи основой всех причин и следствий, что благодетельно ко всем существам, что создает деление времени и наполняет всё, называется пространством ума. Материальное же пространство – это то, что наполняет все 10 направлений во Вселенной, является плотным и содержит в себе ветер, облака и прочее. Два последних – материальное пространство и пространство ума – существуют благодаря пространству сознания, ибо сознание является причиной всего, как день – причина множества действий. Знай, что только неверная убежденность сознания «я не сознательно, я сознательно» является умом, с помощью которого воспринимается пространство и все прочее. Тройственность пространства выражается с целью обучения не знающего своей природы, и это деление не существует для знающего. Высочайший Брахман един, он наполняет всё и является всем. Для пробуждённого он вечен, и в нём нет разделения и времени. Только ради объяснения для непонимающего, но не для мудрого, существует разделение на двойственность и недвойственность, облечённое в многочисленные слова. Пока Урама ты не пробуждён, для твоего понимания и обучения я применяю понятие о трёх пространствах. Материальное пространство, пространство ума, и все остальное появляются вследствие как бы помутнения пространства сознания, как миражи в пустыне порождаются палящим жаром. Принимая нечистую форму, оно становится умом, и в этом беспокойном состоянии творит иллюзию трех миров. Только для непонимающих, но не для мудрых, то, что является по сути чистым сознанием, видится грязь ума. Так в ракушке видится иллюзорное серебро. По глупости человек теряет свободу, и силой понимания он освобождается. САГА 98 ИСТОРИЯ ОБ УМЕ Васиштха сказал, «Откуда бы ни появился ум, и чем бы он ни был, Всегда следует прилагать усилия для освобождения себя у бескрешной. Ум, устремленный к Высшему, становится чистым и свободным от суждений и желаний, а затем, лишенный иллюзий, он осознает себя у Ракхава. Вся эта Вселенная живыми существами и недвижимыми объектами пребывает во власти ума, и потому у Рама в уме появляются и свобода, и несвобода. В с этим я поведаю тебе прекрасную историю об уме, рассказанную мне создателем Брахмой в давние времена. Слушай внимательно, Урама. Урам. Урама существовал однажды огромный лес, пустой, неспокойный и ужасный. Настолько большой, что неизмеримые расстояния в нем были подобны по размеру пылинки. В нем жил лишь один человек с тысячей рук и глаз, огромных размеров и ужасного вида, с нескончаемыми беспокойными мыслями. В тысячах своих рук он сжимал множество дубин, которыми сам себя бил по спине. Он сам себе наносил сокрушительные удары и в испунге бежал прочь от самого себя на сотни йоджанг. Рыдая и убегая далеко-то в одну-то в другую сторону, он уставал и в изнеможении валился с разбитых ног. Ослепленный, он скоро в бессилии рухнул в глубокую темную пещеру, ужасающую, как тьма черной ночи, и бездонную, как пространство. Спустя довольно длительное время он выбрался из мрачной пещеры и снова осыпал себя ударами и вновь бежал сам от себя. Умчавшись далеко, он оказался в густом лесу деревьев Каранджа, полном шипов и колючек, как мотылек, устренившийся в оконь. Вырвавшись вскоре из зарослей Каранджи, он снова бил себя дубинами и мчался прочь от собственных ударов. Убежав подальше, он попал в прекрасную банановую рощу, прохладную от лучей луны, и там было словно бы счастлив. Покинув скоро эту банановую рощу, он вновь, как и раньше, продолжил бить себя и бежать от своих ударов. Он снова умчался куда-то далеко и вскоре опять упал в глубокую темную пещеру, ломая ноги. Выбравшись из мрачной пещеры, он снова попал в банановую рощу, а в Индии с банановой рощи оказался в колючих зарослях Каранджи. Из зарослей Каранджи он опять попал в пещеру. из пещеры в банановый сад. Так он бегал и бил сам себя. Я долго смотрел на это его странное поведение и затем остановил его на мгновение силы своей йоги. Я спросил «Кто ты? Что и зачем ты делаешь? Чего ты хочешь? Почему ты так заблуждаешься?» На мои вопросы о Санракху он ответил «Я никто». я ничего такого не делаю, Муни. Ты меня обидел, и, увы, ты мой враг. Ты увидел меня, и я пропал к моему несчастью и радости». Сказав это, он взглянул с отвращением на свои измаившиеся конечности и горько разрыдался, подобно тучи, издевающие дождевые потоки на лес. Спустя мгновение он прекратил рыдание и, глядя на свои конечности, возрадовался и рассмеялся. Перестав хохотать, этот человек прямо на моих глазах начал терять одно за другой свои конечности и части тела. Сначала отвалилась его ужасная голова, затем руки, потом грудь, и после этого упала тулыща. Быстро растеряв свои конечности, этот человек силой судьбы куда-то отправился. Потом я вновь узрел в этом безлюдном месте другого человека, который также наносил удары самому себе своими огромными руками и бежал от самого себя. Он рухнул в пещеру и, выбравшись из нее, бежал снова. Он падал в пруд и опять страдал и бежал. Он снова попадал в пещеру и скоро, вслед за этим, в прохладную рощу. То несчастный, то вновь довольные – Он опять и опять бил сам себя. Взирая некоторое время с удивлением на это странное поведение, я остановил его и задал ему такие же вопросы, как ранее. Услышав их, он сначала разрыдался, а потом рассмеялся. А затем, отбросив конечности, он стал совсем невидимым и силой размышлений и судьбы был готов уйти. После этого я вновь в безлюдном месте увидел другого такого же человека, также бьющего себя и несущегося от себя прочь. Убежав, он рухнул в огромный тёмный колодец, и я долго оставался поблизости в ожидании его. Даже спустя долгое время этот глупец не вылез из колодца. Но когда я поднялся, чтобы идти, я вновь увидел такого же человека, такого же вида, также бьющего себя и бегущего. Тут же, остановив его, я снова обратился к нему с вопросами. Он у не был пробужден моими вопросами и произнес «Глупец, ты ничего не понимаешь. Он ты недостойный брахман». Сказав это, он продолжил свои странные занятия. В этом огромном лесу я видел множество так бродящих глупых людей. От моих вопросов некоторые из них обретали спокойствие, как после окончания иллюзии сна. Некоторые вовсе не обращали внимания на мои слова, как будто я был неживым. Некоторые, падая в глухие колодцы, поднимались вновь. Некоторые подолгу не выходили из банановой рощи, некоторые оставались в густых колючих зарослях каранжи. Некоторые, следуя харми нигде не находили покоя. Таков этот огромный, широко раскинувшийся рез Урама. И сейчас в нем также обитают те люди. Урама, ты сам видел их и сам вел себя так. Но из-за недостаточности знания истины ты не помнишь этого Уракхава. Глупцы, не ведая высшей истины, бродят в ужасном великом лесу сансары, полном ветвей и колючек, непроходимом, густом и темном, думая что это цветущий сад. Сарга 99. Продолжение истории о Буме. Рама сказал. Что это за огромный лес, о, брахман Скажи, когда и где я его видел? Кто эти люди и что они делают в нем? Васиштха ответил. О могучий Рама, лучший из Рахху. Слушай, я объясню тебе все это. О Рама. И этот лес, и те люди – не где-то далеко отсюда. Знаешь, что мир сансары – бесконечная глубокая пещера, и есть этот огромный лес, пустота, полная разнообразных изменений. В свете развлечения он наполняется единой реальностью и становится абсолютной полнотой, в которой нет ничего другого. Тогда он полностью освобождается от проявлений. Зная огромные существа, что бродят в этом лесу, человеческие умы, погрешшие в страданиях. О разумный! В этой истории я, различающий сознание, осознающий их. Я осознаю их своим различением и ничем другим, о безгрешной. Я непрерывно пробуждаю эти умы различением, как солнце своим светом раскрывает цветы лотоса. У рама некоторые из этих умов, прислушавшись к моим пробуждающим словам, благодаря моим благословениям достигли освобождения и обрели покой. Другие по глупости не внимали моей мудрости и, отвергая меня, не заергались в пещеры невежества. Эти глубокие темные пещеры были Адама Преисподней, раку А умы, которые оказывались в банановых рощах, Наслаждаются только райским блаженством. Ты должен знать. Те же, кто попадает в глубокие пещеры и не выходят из них, это умы с огромными грехами у рамы. Те, кто заходит в банановые рощи и не выходят из нее, это умы полной заслуг и чистых качеств у ракхау. Те, кто попадает в колючие заросли каранджи и остается у них, Это умы обычных людей, у потомок раку. Некоторые из них пробуждаются и освобождаются, некоторые из этих существ принимают разные формы, переходя из одной утробы в другую, то поднимаясь в рай, то попадая в ад. Густой лес, полный острых шипов страданий, известных как привязанности к жене и родственникам, это разнообразное желание и состояние человека. Те умы, которые входят в колючий заросли каранжи, рождаются как люди, привязанные к объектам наслаждения. Знаю, Рама, что банановая роща, прохладная как лунный свет, это небесный рай, дающий уму умиротворение и спокойствие. Некоторые тела поддерживаются благими аскезами, пребывая в неподвижном возвышенном состоянии. Глупцы, отвергавшие мою мудрость, своими несознающими умами, отказывались от собственного развлечения. Слова «ты заметил меня, и я пропал, ты мой враг» – это слезы ума, уничтожаемого мудростью. Этот великий плач человека, рыдание ума, утрачивающего сети мирских наслаждений. Те, чей ум обладает чистым пониманием и не достиг высочайшего состояния, оставляя наслаждение испытывает окровные страдания рыдающие взирают на свои руки и ноги с сожалением думая увы оставив их что я буду делать при избавлении от конечностей страдания тех чьем обладает только частичным пониманием и не достиг высочайшего состояния только растут но блаженный смех человека пробужденного мной это наслаждение ума, обретшего развлечение Урам. У обладающего развлечением, оставившего надежды на мир сансары, при оставлении форм блаженство только возрастает. Человек, который со смехом взирает на свои конечности, осознает, что они были причиной его самообмана. Он смотрит на них, радуясь и мысля, «Увы, столь долго меня обманывали эти воображаемые», несуществующие понятия. Ум, овладевший развлечением, успокаивается в безграничном состоянии и издалека с улыбкой наблюдает за тем, что в прошлом приносило страдания. То, что ум остановили и сознательно с помощью правильных вопросов заставили задуматься, показывает, что развлечение может контролировать ум. То, что отпадающие конечности тут же исчезали передает что желание наслаждаться объектами пропадает когда пропадает ум то что существо описывается как имеющие тысячи классы рук означает бесконечное состояние и формы ума то что человек сам себе наносил множество ударов показывает какому наказывать себя удары недорных фантазий Как человек бил сам себя и убегал от себя, так же ум отступает, спасаясь от страданий, причиняемых его собственными склонностями и желаниями. Взгляни на это разросшееся невежество. Ум избивает сам себя собственными желаниями и бежит от себя самого. Все умы, опаленные своими страстями и спешащие от себя, имеют возможность устремиться к высшему состоянию. Ум сам является причиной своих огромных страданий и сам себя заставляет терзаться, из-за чего снова бежит куда-то. Ум запутывается в сети собственных воображаемых привязанностей и домыслов, как шелковичный червь замуровывает себя в собственном коконе. Капризный ум забавляется, навлекая на себя несчастье, словно ребенок, не видящий, что его дурные потехи ведут к страданию. Ум подобен обезьяне, которая бездомно вытащила распорку, стоявшую в расщепленном дереве, защемила себе мошонку и застряла в ловушке. Осознав бесполезность мира долгими практиками сосредоточения и осознания, ум более не испытывает страданий. Из-за заблуждения ума страдания вырастают до размеров гор, но когда он оказывается под контролем, они пропадают, как снег тает на солнце. Если ум в течение жизни наполнен чистыми желаниями, поддержанными писаниями, в спокойствии подобно мудрецу, тогда, достигнув высочайшего, чистейшего из чистейших, умиротворенного, нерожденного состояния и утвердившись в нем, человек более совершенно не страдает даже в великих бедствиях. Такова сарга девяносто девятая, продолжение истории об уме, книги третьей о создании Махарамайина Шри Васиштхи, ведущей к освобождению, записанной в Алмике. Сарга сотая. О появлении ума. Васиштха сказал, «Ум возникает в Высшем Брахмане, отличаясь и не отличаясь от него, подобно волне, поднимающейся в океане. Ум пробуждённых Урама является только брахманом и ничем другим. Как для знающих единство воды, волна не отлична от океана. Для непробуждённого Урама ум является причиной заблуждений сансары, Как для того, кто не понимает единства воды, вода и волна различны. Только ради объяснения непробуждённому создаётся воображаемое разделение между словом и тем, что оно означает. «О, высочайший Брахман всемогущ, безграничен, вечен, полон и неразделен. И нет ничего, что было бы вне его вездесущей сущности. Брахман обладает всеми силами. Он наполняет всё и по собственной воле являет свои силы. Урама, сила создания Брахмана, проявляется в телах воплощенных существ. Сила движения в ветрах, силы тяжести в камне. Его силы текучести видятся в водах, сила свечения в огне, сила пустоты в пространстве, сила ощущения в живущих. Всемогущество Брахмана проявляется повсюду. Это сила разрушения в разрушаемом и сила печали в страдающих. Это сила радости в радующихся, сила отваги в войне, сила созидания в творениях и всемогущество в разрушении конца кальпы. Как в семени дерева пребывает само дерево с плодами, цветами, листьями и ветвями. Так же вся эта вселенная пребывает в брахмане. По причине способности к отражению, ум, называемый также дживой, видится в брахмане и находится как бы между сознанием и материей. Разнообразные деревья, лианы, кусты и побеги Это лишь неизменное сознание, которое видится как разнообразные фантазии о неузнанной реальности. Уракхава, теперь смотри на этот мир, который есть я в реальности, как на Брахмана. Воистину это вездесущее чистое сознание, вечно сияющее в своем величии. Небольшое проявление в Брахмане способности мышления называется умом. Подобно иллюзии павлиньего пера в небе или представлению о рябе на поверхности воды. Также ум или джива являются только отражениями в чистом сознании. Так возникает форма ума, состоящая из мыслей. Это лишь проявление силы Брахмана, и потому является только самим Брахманом и победителем. Разделение на это «то и я» порождено видимостью. Более того, какова бы ни была изначальная причина заблуждения ума относительно Брахмана, она только в самом уме, и ее природа – нечто и реальное, и нереальное. Способность иметь все силы принадлежит Брахману. Несомненно, ум по природе реален, так как вездесущий Брахман пребывает в уме. Как силы времен года находятся в деревьях, так же желания ума пребывают в брахмане. Как земля, содержащая цветы всех времен года, являет их в зависимости от места и условий, а не случайным образом, так же создатели проявляет силы разумности. Поэтому в различных местах и в разное время являются силы, соответствующие разнообразным условиям. Месту, времени и прочим, как из земли растут различные плоды. Но ничего отдельного не рождается, отдельное лишь видится в результате иллюзии. То, описываемое словами, что обозначается как отдельности форма сравнений и прочих факторов, порождено Брахманом. И знаешь, что все это и остается только им самим. Какая бы иллюзии ни возникла в уме, только она и видится существующей, как в истории о сановьях Инду. Как волна появляется в океане, который сам по себе чист и спокоен, так же джива, причина сансары, появляется в высочайшем сознании. Для знающего Урама всё есть сознание. Только Брахман вечно пребывает в самом себе. как бесчисленные волны, рябь, брызги и пена, есть только вода океана, пребывающая в своей природе. Разделения не существует. Есть только единая реальность, являющаяся суть названий, формой действий. Как в огромном океане с множеством волн, отделенность от воды только воображается. То, что рождается, разрушается, движется или пребывает – иллюзорно проявляется в Брахмане Брахманом, оставаясь Брахманом. Как жар сам в себе проявляется в виде миражей, так чистое сознание, в котором нет имен и форм, самопроизвольно являет разнообразие имен и форм. Орудие действия, само действие и деятель, рождение, существование и смерть – это всё есть только Брахман. Воистину, существующее отдельно только воображается. Нет ни жадности, ни непонимания, ни желания, ни привязанности. Как жадность, непонимание и желание могут быть у атмана в атмане? Откуда им там взяться? Весь этот мир есть только атман, чистое сознание. Все творения есть только сознание. Как золото является взору в виде браслетов, так же сознание видится как мысли ума. Невежество относительно Высшего называется умом или дживой, ограниченным сознанием, как неознанный друг тот же становится незнакомцем. Как пространство проявляет пустоту, так же атманом, являющимся сознанием, собственным воображением, при неузнавании себя, проявляется джива, ограниченное сознание. Джива, хотя является только самим сознанием, сияет в мире, как будто не являясь сознанием. Когда плохо видящего в небе возникает вторая луна, подачей реальностью и нереальностью. В силу полного несуществования смысла слов и заблуждений, И из-за совершеннейшей реальности Атмана, откуда могут взяться свобода и несвобода? При полном несуществовании несвободы понятие «я несвободен» есть лишь воображаемая глупость. Когда несвобода воображаема, освобождение тоже иллюзорно, ибо оно не существует. Рама спросил. Лишь то, в чем убежден ум и существует, и никак иначе. Умудрый, но почему ты говоришь, что нет свободы, созданной умом? Васиштха ответил. Иллюзия не свободы – это воображаемое творение непонимающих, подобное сновидению спящего. И вместе с ним появляется противоположное понятие об освобождении. Только из-за невежества возникают понятия о свободе и несвободе, противоречащие Писанию. В реальности нет ни несвободы, ни освобождения у мудрой. Для пробужденного ума понятие нереальное, как для узнавшего веревку нереально понятие о разумной. Для понимающего не существует заблуждение, несвобода и освобождения. Воображаемые несвободы и освобождения и прочие понятия появляются только в представлении незнающего Уракхава. Сначала появляется ум, потом понятие несвобода и освобождения, затем материальное творение, называемое миром. Так творение становится плотным, как в истории, рассказанной маленькому мальчику о благословенной. Сарга 101. Сказка, рассказанная мальчику. Рама спросил. У лучших из мудрых, о чем эта сказка для мальчика? Поведай мне подробности этой истории о том, что есть на шум Васиштха ответил. У Рама, слушай. Малыш попросил няню. Няня, расскажи что-нибудь интересное. И чтобы порадовать его мудрый, Няня поведала ему простыми словами эту прекрасную историю. Как-то раз в городе, которого никогда не было, жили три принца – прекрасных, благородных и бесстрашных. В огромном пустом городе они сияли, как отражение небесных звезд в воде. Двое из них никогда не были рождены, а третий даже не был в утробе. Однажды, по несчастью оставшись без родственников, в печальных домах и с поникшими головами, они отправились на поиски лучшей доли. Яснолики и принцы вместе вышли из пустого города, словно планеты Будха, Шукра и Шани, меркуя Венера и Сатурн, уходящие с небес. В дороге их тела, подобные нежным цветам мимозы, обжигало солнце. Так высыхают молодые побеги в разгар знойного лета. Горячий песок дороги опалял их лотосные ноги, и они взывали к своему отцу, терзаясь, как оленята, отбившиеся от стад. Жесткая трава резала их стопы, тела изнавали от жара, и в долгом пути они стали серыми от пыли. Но вот они добрели до трех деревьев, заросших цветущими лианами, усыпанных плодами и дававших прибежище множеству зверей и птиц. Два из этих трех деревьев вовсе не выросли, а третье даже не появилось из семени. Уставшие принцы устроились отдохнуть под одним из деревьев, как боги Индра, яма на небесах под райским деревом Париджата. Немного отдохнув, закусив налитыми нектаром плодами, напившись их соком и украсив себя цветочными гирляндами, принцы отправились дальше. После долгого пути, когда приближался полдень, принцы подошли к трем рекам, журчащими быстрыми водами. Одна из них была совершенно высохшей, а в двух других совсем не было даже капли воды. Реки были сходны со взглядом слепых глаз. В той реке, которая совсем высохла, Принцы освежились, как боги Брахма, Вишну и Шива совершают омовение в Ганге. Принцы напрескались в реке, напились сладкой, как молоко воды, и сердца их преисполнились радости. Они снова отправились в путь, и в конце дня, когда солнце заходило, дошли до высокого, как гора города, который только собирались построить. Голубое небо над городом было наполнено флаками. напоминая озеро с цветами лотосов. Повсюду были слышны звуки песен жителей. В городе принцы увидели три прекрасных замка, украшенных золотом и драгоценными камнями, возвышающихся словно вершины огромных кур. Два из них не были построены, а в третьем не было стен. Три принца вошли в прекрасный дворец, не имеющий стен. Войдя во дворец со счастливыми лицами и присев отдохнуть, принцы увидели три блюда, отлитых из цельного золота. Два из них рассыпались на куски, а одно превратилось в пыль. Разумные принцы взяли то, которое стало пылью. Желая насытиться, они взяли 99 девять мер риса и приготовили укощение. Принцы пригласили в гости трёх брахманов, двое из которых не имели тела, а у третьего не было рта. Безродный брахман съел 100 мер лиса, мой сын, а принцы с почтением доели остатки трапезы брахманов. Насытившись, три принца обрели высочайшее счастье. Они по сей день беспечно живут в этом ещё не построенном городе, развлекаясь охотой у мой сын. «Я рассказала тебе эту замечательную историю, безгрешной. Храни ее о своем сердце, и ты станешь мудрым». Такая история была рассказана няней-мальчику Рама. Ребенку она очень понравилась. «Я пересказал тебе эту детскую сказку и объяснение работы разума у Лотосауки Рама. Появление мира схоже с этой притчей, поведанной малышу. Мир возникает как следствие сильных желаний и твердых убеждений. Это не более, чем сеть представлений ума, которая является иллюзией безгрешной. Она разрастается понятиями о свободе, несвободе и прочими. Нет ничего в этом мире, кроме воображения. Всё существующее и несуществующее – Появляется здесь лишь благодаря силе понятий. Небеса, земля, ветер, пространство, горы, реки и стороны света – это все только понятия, подобные сновидению. Как три принца и реки, и еще не построенный город, созданный воображением, так же и весь мир создан силою мысли. Повсюду в мире видится только воображение, пребывающее в себе самом, как в водах океана содержится только вода. Сначала в бесконечном сознании возникло понятие, которое стало этим огромным миром. Так разрастается день, наполняясь различными действиями и событиями. Знай, что весь мир есть только сеть понятий, и воспринимаемые объекты Это только твои представления. Отвергни без сомнения понятия, утвердись в истине без них. И отринув сомнения, достигни спокойствия у рамы. Сага 102. Суть учения. Васиштха сказал. Глупец, но не мудрый обманывается своим собственным воображением. Глупец воображает неразрушимое разрушимым и заблуждается подобно ребенку. Рама спросил: Что это за воображение и как оно разрушается у лучшие знающих брахмана? Реально или нереально то что приводит к огромному заблуждению? Васижска ответил: неяльность видеть чувства своей отдельности ощущаемое материальной. Сотворяет несуществующее, как ребенок воображает привидение. Когда есть только единое бесконечное вездесущее сознание, как и откуда может возникнуть чувство «я»? На самом деле в высочайшем сознании, в котором нет разделений, чувство «я» не существует. Оно воображается по ошибке, подобно иллюзорной веке, предстающей перед путником в сильном жаре пустыни. Драгоценный камень Чинтамани, исполняющий все желания, проявляет огромное творение сансары в себе самом, подобно воде, проявляющейся в себе как волны. Поэтому Рама отвергни неверное безосновательное понимание и придерживайся чистого видения, являющегося истинной блаженством и основанного на реальности. Постигая природу истины путем мудрых размышлений, в которых нет невежества, оставь неистины. Почему ты, не будучи плененным, но считая себя несвободным, страдаешь, как глупец? Как, зачем и кем может быть связан безграничный атман? В нераздельном высшем атмане понятие о множественности и единства иллюзорны. когда реальность Брахмана наполняет всё. Что такое несвобода и освобождение? Зачем при повреждении тела ощущать себя страдающим, хотя во мне нет страданий? В Атмане нет страданий, вызванных различием, сходством и изменением. Когда тело умирает, гибнет или изнашивается, как это может затронуть Атмана? Даже когда кузнечные меха горят в огне, ничего не случается с воздухом, который их заполняет. Пусть тело умирает или рождается, разве может это затронуть нас? Когда цветок завял, разве пропадает аромат, остающийся в воздухе? Пусть на лотосе появляется не радости и страданий, это не затрагивает нас, пчел, летающих в небе. Пусть тело родится или умрёт, или улетит в небеса. Как это может затронуть меня, отдельного от него? Связь между телом и мной, у Ракхава, подобна случайному союзу между облаком и ветром, или между цветком лотоса и пчелой. Воистину, ум Рама является телом всего мира. Изначальная сила, чистое сознание, внутренняя сущность всего – никогда не разрушается. Чистое сознание у Великомудрой не пропадает, не движется и никогда не умирает. Почему же ты напрасно страдаешь? Когда облако растворяется в небе, в бесконечном пространстве остается ветер. Когда я не цветок лотоса, пчела улетает в небо. Также Атман не пропадает, когда умирает тело. Даже ум человека не исчезает, продолжая бродить в мире сансары, пока не сгорит в огне мудрости. Как может умереть Атман? Отношение между телом и Атманом подобно отношению между сосудом и плодом в нем, или между коржком и пространством в нем. Это отношение между разрушаемым и неразрушаемым. Когда сосуд разбит – Плот падает в руку. Также Атман сливается с пространством, когда разрушено тело. Когда горшок разбит, пространство горшка сливается с общим пространством. Также Атман, наполнявший тело, остается незатронутым, когда тело разрушено. Тело существа, воображенное умом, внезапно исчезает за завесой смерти, скрытой во времени и пространства. Зачем печалиться об этом обмане? Зачем даже клубцу боятся смерти, которой есть лишь исчезновение во времени и пространстве у могучей Рамы? Ведь никто не видел разрушения Атмана. У Рама, отбрось свои привычные понятия о том, что ты – иллюзорное тело и ум. Отбрось их, как птица, желающая улететь в небо, расстается с яйцом. Такова эта сила ума, связывающая понятиями желательного и нежелательного, глупо создающая своим непониманием иллюзию, подобную сновидению. Это сила невежества, которая растет, принося страдания. Когда эта сила не понята, она разрастается, как этот нереальный мир. Эта сила ума видит свою собственную природу конечной, как пространство, скрытое туманом. Она создаёт ощущение мира, который совершенно нереален с самого начала, но кажется реальным, подобно долгому сну. Природа этой силы ума только в сотворении ощущений. Создаваемый ею мир подобен искрам света в пространстве, который видит плохо видящий класс. Урама, уничтожь эту силу исследованием своей природы, как снег тает от жарких лучей солнца. Как солнце, желающее растопить снег, обретает вожделенное, восходя над землей, так же желание уничтожить ум исполняется мудрым развлечением. Невежество ума разрастается, становясь неодолимым, только от непонимания. Лишь с помощью разных магических ухищрений демон Шамбара создает видимость золотого дождя. Ум сам разрушает себя. Воистину он дает представление под названием «самоуничтожение». Ум ищет Атмана, чтобы уничтожить самого себя, по глупости не видя приближающегося саморазрушения. Но ум тех, кто сознательно стремится к избавлению от иллюзий, достигает этого одной устремленностью, без боли и страданий. Ум, обладающий развлечением истинного, Оставив собственное желание и заблуждение, пробуждается к полному осознанию своей природы Атмана. Уничтожение ума приводит к огромным последствиям, являясь началом избавления от страданий. Приложи свои усилия к разрушению ума, а не к его росту. В густом лесу Сансары, где растут деревья счастья и несчастья, и где живет огромная ядовитая змея смерти, Ум, лишённый развлечения, является правителем и единственной причиной огромных страданий у Рама. Когда мудрец сказал это, закончился день, и собравшиеся разошлись, поклонившись для своих вечерних дел и омовений. На завтра же все собрались снова, лишь солнечные лучи разогнали тьму. Сарга 103. О величии ума. Васиштха сказал, «Ум, появившись в бесконечном сознании, подобно волне в океане, широко разрастаясь, затем становится этим творением. В один миг он превращает короткое в длинное, а длинное в короткое. Другого делает собой, а себя другим. Предмет крошечного размера Он своим ощущением делает огромным, как гора, существующая как будто сама по себе. Сияющий ум, утвердившийся благодаря бесконечному сознанию, в мгновении ока созидает и разрушает миры. Все видимое в этой вселенной, живое и неживое, всё огромное многообразие мира появляется благодаря уму. Ум, смущенный силами места, времени, действия и материальности, по причине своего непостоянства, мечется от одного ощущения к другому, подобно актеру, меняющему роль. Он в один миг придает реальность и нереальность, нереальность делает реальной и потому испытывает то счастье, то страдания. В соответствии со своими ощущениями и восприятиями Беспокойный ум заставляет действовать это тело с его руками и ногами. Вскоре действие приносит или не приносит результат, созданный самим умом, подобно тому, как Полита Ириана со временем приносит цветы и плоды. Как ребенок в доме лепит из глины разнообразные фигурки, так же и ум Рама творит многообразный мир. Ум придаёт реальность играм малыша с глиняными икрушками, и он же воображает реальность в иллюзорных объектах мира. Как время, производящее смену времён года, творит разнообразие форм дерева, также ум создаёт кажущиеся различия объектов. В фантазиях, во сне, возникающих желаниях, собственных играх ума, расстояние в множество йоджан становится не более следа от копыты теленка. Ум делает долгую кальпу мгновением и миг превращает в кальпу. Поэтому мудрые знают, что ум управляет даже временем и пространством. Сила ума человека ограничена из-за его быстроты или замедленности, от разделения на мелкое и великое и по причине долгих задержек. Заблуждение, ошибка, глупость, пространство и время, появление и исчезновение – все это возникает в уме, как побеги на теле. Как океан – это только вода, как огонь – это только жар, так и разнообразие сансары – это исключительно ум. То, что является сознаваемым миром с деятелями действиями и объектами действий, со множеством наблюдателей, наблюдений и наблюдаемых предметов, всё это только ум. Как ювелир сосредоточен лишь на золоте, не думая об изящных формах просветов, ожерелья и других украшений, так мудрые знают, что только ум, благодаря своим понятиям, сам распростерся, сделавшись мирами, землями и лесами. Такова Сарга 103 «О величии ума. Книги третья о создании» Махарамайяна Шри ведущий к освобождению, записанной в Алмике. Сарга 104. Об иллюзии. Заблуждение царя. Васиштха сказал «Слушай». я расскажу тебе прекрасную историю о том, как иллюзорное разнообразие этого мира пребывает под контролем ума. На этой земле была огромная и богатая страна, покрытая множеством лесов и называемая Утарапандавы. В ее густых, глухих и непроходимых чащах обитали аскеты. В садах среди рианок, как на качелях, развлекались небесные ведет -хары. Горы этой страны казались золотыми от пыльцы лотосов, принесённой ветрами. Окружающие леса походили на гирлянды ярких цветов. Доходящие до селения джунгли изобелывали цветущими деревьями каранжа. Деревни скрывались среди зарослей финиковых пальм, а небеса были объяты радостным гулом. Золотые поля созревших урожаев напоминали там ожерелья с бусинами желтых драгоценных камней, а в дубравах не смолкали крики павлинов. В парках и лесах перекликались журавли, браслеты горных деревень чернили пятнами темных рощ с деревьев Тамала и Патова. Стаи разнообразных птиц наполняли воздух своим пением. Беликой рек казались красными из-за деревьев с распустившимися алыми цветами. Там бог любви покорялся девушкам, распевавшим песни в рисовых полях. И ветер, роняющий из деревьев цветы и плоды, нес облака лепестков. Земля была прекрасна, как райская обитель, ситхами, певцами и бродячими музыкантами, являющимися из своих горных жилищ. Среди банановых пальм под ласковый шелест ветерка распевали небесные кинары и гандхарвы. Там и сям белели цветущие сады. В этих землях правил потомок знаменитого царя Харишчандры. благородный и справедливый повелитель по имени Лавана, подобный солнцу на земле. Там горы сияли белыми вершинами, словно покрытые цветочными гирляндами его славы и напоминающие Шиву, умощенного пеплом. Меч царя уничтожил всех главных врагов в округе, а их оставшихся в живых прислужников бросало в жар при воспоминании об этом. Народы долго будут вспоминать его великие подвиги, совершенные в защиту благородных людей, как хранят в памяти истории о жизни Кришны. На вершинах Кималаев небесные Апсары переславу лавани, вызывая восторг в обителях паков. Гимном райских красавиц, исполняемого в его честь, издалека прислушивались лукапалы, хранители мира. И насладившись этими песнями, славившими благородство и щедрость царя, лимеди Брахмы вторили им своими криками. Даже во снах не было равных ему в благородных и прекрасных деяниях у Рама. И никто не видел и не слышал, чтобы его дела имели хоть какие-то изъяны. Он не знал обмана, не ведал гордости, и благородство украшало его как Брахму ожерелье из Рудракши. Однажды, когда солнце уже склонялось к вечеру, царь прошествовал в зал собраний и занял свой трон. Когда он воссел на великолепном престоле, сияя, как луна в небесах, вслед за ним скромно вошли его подчиненные, правители и военачальники. Едва они расположились на своих местах, как запели девушки, и послышалась сладкозвучная музыка, от звуков которой сердца таяли в блаженстве. Красавицы обмахивали царя чудесными опахалами, а помощники и советники окружали трон, подобно свите шукры, учителей богов и демонов. Советники, умудренные опытом, сделали свои доклады и обсудили государственные дела, затем сообщили о положении дел в стране. После того, как учеными-бандитами были зачитаны святые и тихо соеписания, и преданные поэты произнесли свое восхваление, в зал собраний торопливо вошел некий чердей, подобной к розовой туче, сияющей молниями и готовой пролиться на землю дождями. Он поприветствовал царя, низко склонив к его ногам свою голову. Так увешанное плодами дерево поклоняется прекрасной горе. Он сел перед повелителем, как обезьяна перед огромным тенистым деревом, усыпанным плодами и цветами, и обратился к восседающему на высоком троне царю, будто торопливая пчела, желающая нектара к лотосу и спускающему приятный аромат. Чародей сказал, «О, владыка, с высоты своего трона взгляни на этот удивительный фокус, как луна взирает с небес на землю». Сказав это, он взмахнул пучком павлиньих перьев, завораживающим, словно майя высочайшего сознания, являющейся причиной иллюзорного разнообразия творений. Перед великим царем встала сияющая завеса, образованная искрами света и похожая на радугу, которую наблюдает Индра из своей небесной колесницы. В тот же миг в зал собраний вошел конюша из соседней страны Синдхум. Он появился, словно облако, плывущее по звёздному небу. За ним ступал жеребец, спокойный и резвый, подобный коню Индры шраве что следует за своим хозяином в небесах. Передавая жеребца в подарок, Конюши обратился к государю, как океан молока, даруя коня учей шраву к повелителю ветров Индри. Конюши сказал, «Ой, великий царь! Взгляни на этого лучшего из кукунов, подобного учей шраве. В быстроте полета он само воплощение ветра. Этого коня, владыка, мой хозяин преподносит тебе как дар, драгоценное сияние которого становится еще ярче в лучах величия того, кому он предназначен. Едва кунюший умолк, чародей заговорил, словно птица чатака, обращающиеся к грозовой туче, чуть только затихнут звуки грома. Он сказал, «Оседлай этого коня у господин, чтобы объехать на нем весь мир, подобно солнцу, своим светом озаряющему прекрасную землю». При этих словах царь устремил очи жеребца, как павлин, подняв голову, смотрит на тучу, стоит лишь смокнуть к раскатом раскатам. Царь смотрел на коня, не микая Он замер, как изображение на холсте художника, и оставался недвижим, будто нарисованная фигура, прикованная взглядом к коню. Некоторое время правитель продолжал сидеть на троне с остановившимся взором. Так волнующийся океан с камнями и рыбами, замирая в страхе перед мудрецом о Агастией, собирающимся его выпить. Он находился в состоянии, похожем на глубокое непрерывное созерцание бесстрастного отшельника, ушедшего в себя и пребывающего в высочайшем блаженстве. Никто не осмеливался побеспокоить царя. Все замерли в свете его величия, полагая, что он полностью погружен в какую-то думу. Совсем прекратились взмахи светлых опахал, одержавшие их девушки замерли. будто лучи луного света в ночи. Присутствующие застыли в почтительном изумлении, словно неподвижные цветы лотоса вылеплены из глины. Постепенно шум в зале стих, так после выпавших дождей успокаиваются тучи и смолкает гром. Советники встревожились, погрузившись в океан сомнений и растерянности, как боги, взирающие на вишну, уступающего в битве с демонами. До тех пор, пока царь продолжал сидеть с неподвижным узором, собрание погрузилось в опасение, волнение, удивление и растерянность, напоминая уведшие лотосы. Сарга 105. Об иллюзии пробуждения царя. Васишска сказал. Через некоторое время царь очнулся, словно прекрасный лотос, распустившийся по окончании дождей. При пробуждении всё его тело, убранное браслетами и украшениями, содрогнулось на троне, как гора с покрывающими ее лесами и венчающими ее высокими вершинами, от подземного толчка. Окончательно придя в себя, царь задрожал на своем престоле, будто гора Кайлас при движении слонов, держащих землю на своих спинах. Советники подхватили царя под руки, не давая ему упасть. Так соседние горы своими склонами удерживают от падения гору Меру во время потрясений конца мира. «Где я? Что это за собрание?» – произнес тихо и неразборчиво, подобно пчеле, что гудит в клубине цветка лотоса. Присутствующие в собрании с почтением вопросили. «Ваше величество, что случилось?» Так лотос, гудящий в нем пчелой, обращается к солнцу, узревшему демону Раху. Советники вопросили царя о причине волнения, как боги мудреца Маркандея, испуганного приближением конца света. «О, господин, мы очень обеспокоены твоим состоянием». Даже сильный ум без причины смущается иллюзиями. В каких призрачных наслаждениях, вначале приятных, а затем безвкусных, омрачилось твое сознание? Почему твой чистый ум, успокоенный усердным благочестием и мудрыми речами, увяз в трясине заблуждений. Только рассудок, дорожащий мимолетными объектами и страдающий при их утрате, подвержен заблуждению в мирской жизни, но не ум, твердостоящий в истине. Ум устремляется к собственным иллюзиям, которые он сам постоянно создаёт в силу своей глупой привязанности к телу. Удивительно, что даже твой ум способен впадать в заблуждение – несмотря на то, что он не зависит от происходящего, хотя он мудр, пробужден и обладает прекрасными качествами. Только рассудок, спутывающий истину с иллюзией, заключенный в воза места и времени, подвержен воздействию заклинаний и снадобий, но не ум здравомыслящего человека. Как могут волнения и растерянность возникнуть в уме, который всегда видит разницу между истиной и иллюзией? Такой различающий ум может податься беспокойству не более, чем Гарамиру поколебаться при порыве ветра. От этих ободряющих слов лицо царя расцвело красотой, подобно полной луне. Открыв глаза, он сиял спокойствием. Так по окончании зимы весной оживает и расцветает вся природа. Затем по его лицу пробежала тень воспоминаний, и на нем вновь отразились волнения, изумления и страх, как на небесном лике луны при виде демона Раху, грозящего ей близкой смертью. Узрев вблизи себя чародея, царь обратился к нему с улыбкой, подобно Такшике, царю змеев Нагов, повстречавшему своего врага Мангуста. «О, жестокий кудесник, что ты со мной сделал сетью своей магии?» от которой в один миг всколыхнулся неподвижный спокойный океан. Потрясающе! удивительно божественные силы сотен образов, которые даже мой могучий ум ввели в заблуждение. Но где мы, ощущающие только результаты человеческих действий? И где эти события, настолько затрагивающие и смущающие нас? Даже у мудрого и знающего человека может вдруг на малое время податься иллюзии сновидения и рефокуса. Озна такие советники, выслушайте удивительную историю, показанная мне здесь в одно мгновение этим волшебником. В течение одного мига я стал свидетелем множества сменяющих друг друга действий и сцены жизни, как Брахма, которого Бали попросил разрушить, ирразорное творение Индры. Обратившись с этими словами к присутствующим в собрании, ожидающим повествования, царь с улыбкой приступил к изложению удивительных событий. Царь сказал, «Посмотрите, наша могучая страна со всем ее разнообразием, полный озер, рек, городов и гор в окружении океанов и горных хребтов, является драгоценным украшением земли. Царга 106. Об иллюзии «Жизнь в племени». Царь продолжил. «Наша прекрасная страна, обильно покрытая лесами и горами, похожа на всю землю, словно ее дорогая младшая сестра. Здесь, в этой стране, я царь, уважаемый жителями, восседающий в этом собрании, подобно Индре, пребывающему на небесах. Но вот из далеких мест прибыл некий чародей, словно сам демон Майя в искусственном волшебстве явился из нижних миров. Он взмахнул волшебным пучком павленью в перьев, как тучи, несомые ураганом уничтожение Вселенной, сотрясает ли оно радуги. Завороженно смотрел я на движение перьев, пока мой ум слегка не затуманился. Тогда я сел на стоявшего передо мною коня. Как грозные облака Пушкара и Авартыка, Осетвали гору с отрицаемой разрушением конца света. Так я вскочил на этого ретивого, красиво красующего жеребца. В полном одиночестве мчался я, что из духу, будто охотник, преследующий добычу, или волна океана разрушения, несущаяся по опустевшей земле. Подгоняемый ветром я вскоре оказался вдали от этих мест. Так рассудок клубца далеко уносит его глупым желанием обретения множества вещей. Затем я достиг места, ужасного, как мир, сожжённый с пеперяющим огнём конца света, опасного, как мысли женщины, и пустого, как у мудреца. Когда конь устал, я добрался до огромной очень холодной безграничной пустыни, где не было ни птиц, ни деревьев, ни воды. Это пустое и сушеное пространство было столь же велико, как второе небо или восьмой океан или пятое море. Пустыня раскинулась широко, словно у мудрого человека, и была жестоко подобно ярости клубца. Там не было даже следов людей, и не росли ни трава, ни деревья. В этом безотрадном месте мои мысли стали печальны, бедная женщина, не имеющая ни родственников, ни плодов, ни иной пищи. Вокруг висели сияющие воды миражей. Я пробыл там до захода солнца в тоске и уныне. А с большим трудом пересек я эту пустыню, напоминая различающего истину мудреца посреди океана пустой и бессмысленной по своей сути сансары. Пройдя пустыню, я на утомлённом коне добрался до леса, как солнце по завершении своего дневного пути достигает края западных гор. Там росло множество деревьев джамбу и катамба, в петвях которых сладко перептицы. птицы. Проходящим через рощи путникам они показались бы добрыми друзьями. Изредка на земле виднелись пучки травы, не радовавшие глаз. Равным образом они честно нажитое богатство не приносят радости сердцу обманщика. По сравнению с бесплодной пустыней это место было чуть лучше. Так для людей страдания и болезни бывают предпочтительнее смерти. Я добрался до места, поросшего деревьями Джамбира, точно Маркандея после долгих скитаний по Великому океану до дерева, где обитал Вишну. Я ухватился руками за стебель, свисавшего у моих плеч плеща подобно горе, что удерживает темной гирлянды туч под палящими лучами солнца. Конь выскользнул из-под меня и ускакал. Так с человека, окунающегося в вода Ганга, смывает все его грехи. Устав после долгого путешествия, я решил остаться в этом лесу подольше и отдохнуть. как солнце находит покой за хребтами западных гор под сенью дерева, исполняющего желание. Когда солнце вместе со всеми делами сансары зашло за западные горы для отдыха, и вся земля постепенно окуталась тьмой, а в лесу началась ночная жизнь, я нашел убежище среди веток на мягкой траве, как птица в гнезде. Словно человек, укушенный змеей, или потерявший память при смерти, или отчаявшийся и страдающий, либо застрявший в тёмном колодце. Я, казалось бы, на целую кальпу погрузился в забытьё, уподобившись мудрецу Маркандея, которого носила в водах Великого океана разрушение. Я не мылся, не молился, не ел, и вся моя бессонная ночь прошла в страданиях. Все это время я испытывал ужасные мучения и дрожал как лист. Затем тьма стала рассеиваться, а звезды, луна и ночные лотосы утратили свой блеск и потускнели, сделавшись похожими на мое бледное лицо. Когда войн диких демонов в огромном лесу начал утихать, я, клацая зубами от ужасающего холода, дождался рассвета, когда восток раскраснелся. будто от хмельного пития, Он словно смеялся над моими страданиями. Вскоре я увидел восходящее солнце, спешащее оседлать своего слона на востоке, и обрадовался, как нищий золоту или не понимающий, наконец, обретший понимание. Встав, я отряхнул пыль со своих одежд, подобно Шиве, подряхивающему свою слоновью шкуру перед началом самозабвенного танца на рассвете. и отправился бродить по этому огромному лесу, точно к по миру, в котором все существа сожжены пожаром разрушения. В этой суровой глуши не было видно никаких живых существ. Так у глупца нет ни малейших следов благородства. Только птицы совершенно бесстрашно перелетали с ветки на ветку среди деревьев, чирикви и посвистовы. В полудню, когда солнце поднялось в небе и высохло утренняя роса, лежавшая на лианах, я увидел девушку, несущую коршок с пищей, подобно тому, как демоны Данавы узрели вишну в образе Матхави, несущий кувшин с нектаром бессмертия. Будто луна к ночи, я подошел к ней чернокожей в грязной одежде с быстрыми глазами, похожими на звезды. Я попросил ее... Девушка, дай мне поскорее этой еды, поскольку я в несчастном положении. У помогающего несчастному приумножаются богатство и успех. У девушка я страдаю от невыносимого голода, отравляющего меня, как черная кобра, сидящая в дупре старого дерева. Хотя я молил девушку о еде, она ничего мне не дала, как богиня Лакшми, у которой вымаливает богатство недостойный человек. Затем я долго и неотступно следовал за ней от рощи, рощи словно тень. Потом девушка сказала мне, «Знаю, крашеной золотыми браслетами, что я из племени неприкасаемых чандалов, жестокая, как демона Ракшас, и питаюсь плоти людей, лошадей и слонов. Не надейся получить еды от меня по причине почтения к твоему царскому достоинству. Дикарю ничего от тебя не нужно». и тебе не видать от него дружбы и уважения. Произнеся это, девушка продолжила путь и криво прячась за лианами и появляясь из-за них. Потом она сказала, «Я дам тебе этой еды, если ты станешь моим мужем». Ведь простые люди не помогают другим без выгода для себя. Здесь мой отец, неприкасаемый племени Пулкаса, на валах возделывает поле, похожий на духа витала на кладбище, голодного и серого от пыли. Это еда для него. Я могу ее дать только своему мужу, ведь отношения супругов уважаются больше жизни. Когда она сказала это, я согласился стать ее мужем, ибо кто в таком несчастном положении размышляет о кастовых различиях, законах и родовитости. Тогда девушка дала мне половину пищи подобно тому, как в давние времена Матхави поднесла сторождущему Индре половину нектара бессмертия. Я выпил напиток из плодов джамбу, съел пищу, приготовленную неприкасаемыми чандалами, и отдохнул там, погруженный умом в иллюзию. Потом, точно темная туча, скрывающие солнце, девушка приблизилась ко мне и нежно взяла меня за руку, вот и собственную жизнь, оказавшуюся снаружи. Она привела меня к своему отцу, страшному и грозному, грязному и ужасному видом, словно муки преисподней. Девушка шепотом рассказала ему об обстоятельствах нашей встречи. Так пчела неслышно гудит возле уха слона. Если ты позволишь, отец, он станет моим мужем. Отец сказал, да будет так. И в наступивших сумерках, отвязав запряженных быков, как смерть спускает с цепи своих слуг. В конце дня, когда туманные облака и тучи пыли повсюду окрасились в красно-коричневые закатные тона, мы вышли из этого леса, полного демонов. Вскоре уже в сумерках, выйдя из огромного леса, мы добрались до деревни Чандалов, как демоны-виталы, перелетающие с одного покоста косту над рукой. Там повсюду валялись куски туш обезьян, куры ворон. Земля была пропитана кровью, и летали тучи мух. Влажные внутренности животных были развешаны для просушки, привлекая птиц, кричавших в садах у домов. У дверей лежало множество просушивающихся жирных кусков мяса, над которыми кружили птицы. На еду у всех были растянуты шкуры животных, покрытые кровью. Мальчишки бегали с кусками сырого мяса в руках, вокруг них жужжали мухи, а старики чандалы присматривали за детьми, прикрикивая на них. Оказавшись в ужасном жилище дикарей, полном черепов и внутренностей, мы были похожи на слуг смерти, бродящих среди трупов во время разрушения Вселенной. Мне торопливо подали пальмовый лист, на котором можно было сидеть, и я остался в этом новом доме своего тестя. Косоглазая теща с налитыми кровью глазами, посмотрев на меня, с удовольствием пробормотала. А вот и наш зять. Затем, отдыхая на шкурах животных, мы поужинали пищей чандалов, олицетворяющей кору прошлых грехов. Истории и речи, которые я там слышал, были жестокие и весьма отвратительны словно семена бесконечных страданий. затем в один из благоприятных до этого дней когда на небе не было облаков и светили звезды с различными ритуалами и церемониями с подношением одежды и прочего черный отец отдал мне в жены эту ужасную темную девушку подобно тому как грех причиняет боль эти неприкасаемые собакоеды отпраздновали свадьбу громкими криками напившись вина оглушительно стуча барабаны и танцуя, словно воплощение худших грехов. Такова Сарга 106 об иллюзии жизни в племени. Книги третьей о создании Махара Майена Шревасишки, ведущей к освобождению. Записанный в Алмеке. Сарга 107. Об иллюзии, о страданиях. Царь продолжил. Что еще сказать об этом праздновании? Оно полностью захватило мои мысли, и с того времени я стал настоящим членом этого варварского племени. Веселье длилось семь ночей, потом прошли еще 8 месяцев, и моя жена отяжелела ребенком. Она родила дочь, принесшую мне еще больше страданий. Так плохой поступок влечет за собой несчастье. Девочка быстро росла, словно заботы у глупца. Спустя три года жена вновь родила ребенка, чернокожего сына, подобно тому, как дурной ум бессмысленно расставляет ловушки своих желаний. Затем снова родилась дочь. Потом опять сын. Я стал семейным человеком и членом этого племени, живущего в лесу. Таким образом прошли многие годы моей жизни с женой, в беспокойствах и страданиях, как наказание в преисподней за убийство Брахмана. Порой я надолго уходил в лес и скитался там, бессильно страдая от холода, ветра, жары и боли. как старая черепаха, копошащаяся в пруду. Семейные заботы и беспокойства сжигали мой ум, и страдания разрастались, как пожар. Я носил из леса дрова в старых тряпках из коры, удерживая ношу на голове травяной лямкой, будто грешник, таскающий на себе груз своих дурных дел. В старой набедренной повязке, грязной, зловонной и полной в шее, Я годами спал на голой земле под деревьями. Я страдал, стремясь поддержать семью и жену, испытывая мучения от старости и холодных ветров, как лягушка, ютящаяся зимой в лесных укрытиях. Из-за бесконечных ссор и споров из глаз моих текли кровавые капли слез, страдания и печаль. Я проводил ночью в сыром лесу, питаясь сыном мясом, и в испуге прятался от ривней, в убежище среди камней. Со временем урожая, наливавшиеся силой дождей, оскудили. Из-за участившихся раздоров с недобрыми родственниками, окружённой со всех сторон страхом, ненавистью и шумными детьми, я был несчастен и жил как в чужом доме. Из-за ужасных перебранок с женой и оскорблений от жестоких соплеменников моё лицо постарело, как лик луны, пострадавший от зубов демона Раху. С расцарапанными губами я жевал жилистые остатки добычи хищных зырей, жесткие, как веревки, продающиеся в аду. Зимой я страдал от жестоких вьюг, продувавших насквозь пещеры в заснеженных горах, от долгих ледяных штормов и холодных туманов, которые терзали мое обнаженное тело, как стрелы, выпущенные самой смертью. Постояв и ослабев, я питался корнями сухих растений, которые выкапывал во множестве, словно уничтожая поочередно результаты своих прошлых хороших дел. Я ел приготовленное в горшках мясо в лесу, страхи держась подальше от людей вместе с моей несчастной женой. Мой род был полон ран и ожогов, и пища приносила еще больше страданий. Я покупал других мясо животных для пропитания. Срезая кусок за куском мяса с этих тел, я готовил его в железных горшках, чтобы затем продать подороже в землях дикарей на горе Винхе, как бы приумножая собственные грехи, накопленные за тысячи прошлых жизней. Непроданные грязные куски мяса я сушил на черной земле дикарей. Как попавший в преисподнюю, я разлюбил наступление ночи, сулящий голод. А на мотыву для выкапывания кореьев смотрел с любовью я сроднился с лесными заразнями на горе винхья пребываем в этом теле презренного чандово я кормил посланах мне судьбою жену и детей дурной пищей достойной только слепого деревенского нищего и отгонял палками собак клацаой зубами я проводил ночью в компании лесных обезьян на земле под сухими листьями пайма по которому стучали потоки дождей. С волосами торчавшими, как колючки, страдая от холода, я дрожал под дождем, и его капли покрывали мое тело, словно россыпи жемчужин. С тущим брюхом, сведенным от голода, я бронился и дрался в лесу с женой из-за остатков козлиного мяса. С зубами, с глазами красными от холода, с чёрным и грязным телом, Я стал похож на демона витал Я бродил с крюком по берегам рек в поисках рыбы, подобно богу смерти яме, блаждающему по мирам со своей смертоносной петлей во время разрушения Вселенной. Страдая от постоянного голода, я пел теплую кровь только что убитых стрелами животных, как младенец сосущий молоко своей матери. Видя меня, питавшегося грязной пищей, со шмаршанов, где сжигали труп, разбегались лесные виталы, как будто гонимой ужасной чандикой. Я расставлял в лесу ловушки для ловли зверей и птиц, как человек, запутавшийся в ловушках похоти и желания оставить потомство ради приумножения себя. Погрявший в грехах ум, все больше устремлялся к дурным действиям, и жадность росла, как широко разлившаяся река в сезон дождей. Как кобра уползает, почуяв издалека зверя-карабху, питающегося змеями, так и сочувствие к другим существам совсем покинуло меня, подобно старой коже, срезающей со змеей. Я с легкостью стал жестоким, напоминающим изливающую потоки стрел черную тучу в конце жаркого лета. Как люди сторонятся колючих зловонных дурных цветов, растущих в оврагах, так все сторонились моих несчастьй. Ужасных преисподних, в разных местах и в разное время, я посеял семена дурных дел, поливаемые дождями заблуждений. Прячась в пещерах горы Винхья со своими сетями и ловушками, я был беспощаден, развлекаясь среди животных, подобно самой смерти. Я спал, положив голову на звериные шкуры, как вишна засыпает на кольцах змеи-шежи. С одеждой пространства у подножия полного порхающих птиц, окружённой звериными криками и покрытой пылью, моё тело напоминало сырую пещеру в туманных горах Винхья. На своих почерневших плечах я постоянно таскал тяжёлую, покрытую заплатами, полную вшей блох старую накидку – доставлявшую мне страдания в летний зной. Так Вишну, обернувшийся вепрем варахой, носил на себе землю, кишащую живыми существами. Временами оказавшись посреди тел сгоревших в лесном пожаре зверей, я уподоблялся разрушителю времени, сжигающему мир в огне конца света. Как жадность порождает болезни, как глупость приводит к несчастью, Так моя жена приносила детей, которые были для меня и радостью, и страданием. Я единственный сын царя провел там в непрекращающихся муках шестьдесят лет, равных для меня шестидесяти кальпам. Так, связанный цепями дурных наклонностей, я долгое время страдал, живя будто дикарь, зряся рыдая от невезения, и питался отбросами. Сарга 108. Неожиданная засуха. Царь продолжил. «Шло время, я постарел, и моя борода стала напоминать траву, покрытую ини. приносят то счастье, то несчастье, дни летели, как множество сухих листьев, несомых ветрами кармы. Бесконечные удачи и неудачи, ссоры и турные действия, взряды и падения преследовали меня, как дождь стрел во время битвы. Мой блуждающий и смущенный ум влекло в их иллюзорных представлений, как неразумную птицу, попавшую в водовороты в полном волн океане. Я кружился в колесе бесчисленных тревог, и меня несло, подобно соломе, в течении океана времени. Я жил, как земляной червь в горах Винхи, озабоченный только едой. Был подобен осло в человеческом обличье, истощавшему и ослабшему, от прожитых лет. Я скоро забыл свое царствование, как труп забывает о своей жизни. Я утвердился в положении Чандала, подобно недвижимой горе с обрубленными крыльями. Однажды, как мир при разрушении Вселенной, как лес в огне пожара, как океанская волна, выброшенная на берег, как сухое дерево, пораженное молнией. Земля жестоких чандалов была поражена неожиданной засухой. Болото у подножия и Винхи лишились воды, и не осталось там ни травы, ни живого листа. Тучи не проливали дожди и куда-то пропали. ветры стали столь горячими, что из них сыпались искры. Сухие хрустящие листья были охвачены огнем, который в пустых лесах казался издалека рыжими волосами аскетов. Внезапная засуха и ужасные огромные пожары полностью сожгли сухие леса, превращая в пепел и траву и камни. Тела всех дикарей были полностью покрыты серой пылью. Все голодали. Без плодов, травы и воды земля превратилась в пустыню. Буйволы шли за пустынными миражами, желая погрузиться в воды, видимые в них. В неподвижном воздухе лесов не было влаги, приносимой ветром. Желая найти воду, толпы людей спешили туда, откуда слышалось слово «вода», и теряли сознание от жажды, вызванной жаром. Голодные люди хватали и ели сухие листья, другие жевали собственные пальцы и катались по земле от боли этих укусов. От ужасного голода некоторые хватали вместо мяса тлеющие куски древесины, Другие грызли сухие камни из леса, принимая их за еду. Родители и дети цеплялись друг за друга, ища поддержки, и бродили в поисках пищи. Хищные птицы уничтожили всех мелких птиц, чтобы утолить свой голод. На обезумевших от голода слонов нападали львы. Они ранили друг друга, заливая своей кровью землю. Бродили тигры, внушая ужас и атакуя друг друга в пещерах. Земля стала для всех полем смертельного сражения за жизнь. Ветры доли раздували уголи и искры в деревьях, потерявших листву. Дикие кошки, стремясь напиться крови, лизали землю. Клубились вихри с поднимающимися языками пламени, и в свете потрескивающих горящих углей леса повсюду становились красно-желтыми. По кустам стелился густой дым от сгоревших растений и змей. В раздуваемых ветрами огнях небо выглядело покрытыми закатными облаками. Земля была скрыта пеплом, поднимаемым вихрями, и полнилась криками. Несчастные дети рыдали перед своими плачущими отцами и матерями. С помутившимся умом люди зубами рвали трупы и грызли собственные пальцы, измазанные кровью и пахнущие мясом. Люди, принимая вздымающийся черный дым за темные лианы, пытались сорвать их, чтобы напиться, и их лица покрывались копосю. Грифом казались добычей взлетающие горячие угли, и они глотали их. Люди рыскали в поисках трупов, чтобы урвать с них кусок. Громкий треск огня пугал сердца. От порывов ветра из горных пещер разгоралось треском пламя ужасных пожаров. Деревья рассыпали вокруг угли, шипящие, как испуганные змеи. Так огромная цветущая страна в неожиданной засухе, став сухой пещерой, стала выглядеть как мир, сожженный двенадцатью солнцами. Это место стало пустыней для игр огня и жара, сыновей горячего солнца. Пустыней с огромными горящими деревьями и всюду ветрами разрушения. Сарга 109. Окончание иллюзии. Царь продолжил. Спасаясь от этого ужасного несчастья и немилости судьбы, от великой засухи, подобной жестокому концу света, наступившему прежде своего времени, многие дикари со своими женами и близкими покинули это место и ушли в другие страны, как облака оставляют небеса осенью. Другие, крепко привязанные к детям, женам и престарелым родственникам, остались там и погибли, как деревья, срубленные в лесу. Некоторые из покинувших родные места были сожраны тиграми, как становится добычей ворон, неоперившиеся птенцы, выпавшие из гнезда. Некоторые погибли в пламени, как мотарьки, летящие на свет. Другие падали в ущелье, как камни, сорвавшиеся с обрыва. Я, оставив родителей, жены и других родственников, которые были слишком слабы, чтобы идти с нами, покинул несчастную страну, взяв с собой жену и детей. Избежав огней и ветра, диких зверей, змей и прочих смертельных опасностей, я ушел со своей женой. Спавшись от несчастья у подножия пальмы, я спустил с спричь своих детей, похожих на мои многочисленные грехи. Я остановился там для долгого отдыха, как только что вырвавшийся из преисподней, и забылся сном, уставший от бесконечного огня и жара, словно лотос, решённый воды в летней зной. Моя жена Чандалка тоже заснула в прохладной тени под деревом, крепко обняв двоих детей. Потом младший из детей, невинный и самый любимый сын по имени Притчика, стал прямо передо мной. Голодный и несчастный, он взмолился со слезами на глазах. «Папа, дай мне скорее мясо и крови». Мой сын повторял эти слова снова и снова. Он был еле жив от голода и плакал, не переставая. Я ему много раз сказала что мяса нет, но он, не понимая, настаивал, «Дай мне мясо». Тронутый его детской непосредственностью и измученный страданиями, я сказал ему, «Сын, ешь тогда мое мясо». Он согласился и на то, чтобы есть мое мясо, и снова заплакал, «Дай мне». обнимая меня и терзаясь от голода. Чтобы прекратить все страдания, я, движимый любовью и жалостью, чувствуя невыносимую боль от его мучений, не неспособный терпеть более эти ужасные бедствия, решил покончить с собой. Смерть казалась мне лучшим другом. Собрав дрова, я разжёг костёр, который сразу затрещал, как будто приглашая меня. Когда я вошёл в огонь, то вздрогнул, и тут же оказался здесь, сидящим на троне в этом зале, разбуженным музыкой и флейтой, и приветственными возгласами. Таково было это новождение, которым окутал меня волшебник. Подобным образом, по причине невежества, дживы проходят через сотни событий. Когда сиятельный царь Лавана завершил рассказ, чародей неожиданно пропал из виду. Собравшиеся помощники и советники, широко открыв от изумления глаза, сказали, «О царь, это был не просто фокусник, ведь он не искал денег и награды. Это проявление божественной иллюзии, помогающей понять сансару. Он показал нам, что весь мир только забава ума, ибо воображаемый мир есть игра всемогущего бесконечного сознания, силы которого разнообразны и проявляются сотнями способов». Силой наваждения Майи обманывается даже различающий ум мудреца. Где этот известный во всем мире мудрый царь? И где эта огромная иллюзия, ослепляющая простые умы? Это не фокус Факира. Это проявление самой Майи, обманывающей ум. Ведь фокусники всегда стремятся заработать. Они стараются ради награды и не уходят без нее, господин. Поэтому мы сомневаемся, что это был просто чародей. Васиштха сказал, орама я сам был в том царском собрании и поэтому видел все это своими глазами и слышал сам. Я не рассказываю тебе с чьих-то слов». Так ум разрастается собственными многочисленными понятиями, расширяясь и властвуя долгое время, о великодушный. Когда ум успокаивается и остается в собственной природе, ты достигаешь высочайшего чистейшего состояния. Сага 110. -е. Лечение ума об уме. Васишкха сказал: "В начале из высочайшей первопричины из-за неведения появляется разделение на наблюдателя и наблюдаемое. Обретя таким образом понятие сознание становится как бы разделённым на множество частей. Осознающее сознание, удаваясь в тонкости осознаваемого, погружается в совершенно нереальные заблуждения, в различные понятия и состояния, и, забывая свою природу безграничности, надолго впадает в иллюзию. Так сознание, загрязнённое тысячами понятий, принимает форму совершенно нереального ума и разрастается страданиями, подобно ребенку, воображающему привидение. Освобождаясь от неверных понятий, ум становится самой реальностью, чистым сознанием, мгновенно делая огромное страдание нереальностью, как солнце уничтожает тьму. Ум забавляется игрой с существами, делая далекое близким и близкое далеким, как мальчишка возится с беспомощными птенцами. Ум глупца, полный понятий и склонностей, безобидно видит страшное, как заблуждающийся путник издалека принимает пень за демона Пишеч. Нечистый ум подозревает врага в друге, как пьяница кажется, что земля качается. Воистину заблуждающийся ум видит молнии, порождаемые луной, и даже страдает от отравления выпитым нектаром, если считает его ядом. Ум, погруженный в понятие склонности, видит нереальные воздушные замки как реальные, для него бодрствование подобно сновидению. Многочисленные склонности человеческого ума являются единственной причиной заблуждений. Необходимо прилагать усилия, чтобы с корнем уничтожить эту ошибку. Олень человеческого ума попадает в ловушку собственных понятий и становится совершенно беспомощным, у кустых зарослых лесов сансары. Тот, кто с помощью развлечения избавился от склонностей своего ума, сияет подобно солнцу на безоблачном небе. Поэтому знаю, что только ум является человеком, а не тело. Тело неразумно, в то время как ум не бессознателен и несознателен. То, что сделано умом у Ракхова, то воспринимай как совершенное, а отказ ума у безгрешной – Ведай, как отречение. Вся Вселенная – это только ум. Целый мир является умом. Ум – пространство, земля, ветер и всё творение. Если ум не создает понятия о предмете, тогда нет света, даже когда взошло солнце. Глупцом зовут того, чей ум заблуждается. Мертвое бессознательное тело глупцом не называет. Когда ум видит, он становится глазами. Когда он слышит, появляются уши. Из тактильного ощущения образуется кожа. Из запаха нос. Из чувства вкуса формируется язык. В разнообразных делах действует только ум, как актер играет множество ролей. Он делает короткое длинным, истинное ложным, сладкое и горьким, и врага превращает в друга. что не отразилось в уме по его желанию лишь что и становится видимой реальностью и ощущается здесь только силой такого отражения царь хришчаандра чемю был взволнован сновидением за одну ночь прожил 12 лет силой понятия ума краткое пребывание индро диомны в городе брахмы ощущалось как целая юга Воображение счастливого человека даже откажется раем, как в случае, когда закованный в цепи знает, что завтра станет царем. Когда побежден ум, одолены все органы чувств, как если сгорает нить в ожерелье, все жемчужные бусины в нем рассыпаются. Ум превращает брахмана, вездесущее чистое неизменное сознание, не имеющее формы. неподвиженная тоное и подобное не свидетелю обладающие силой осознания и наполняющий собой все сущее остающиеся неразтеренным осознаваемыми объектами в немого и неразумного подобного тела урама по глупости он волнуется внутри собственными понятиями и желаниями и внешней гкро изменяющихся гор рек пространство океанов городов и прочего Бодрствующий ум наделяет нектарной сладостью желаемый предмет, а нежеланный превращает в яд, даже если это нектар. восприятие восприятии непонимающих природу вещей, их ум, полный собственной магии, окрашивает вещи своими желаниями. Ум проявления силы сознания становится ветром в движущихся объектах, близком сияющих, течением струящихся. Ум проявления силы сознания становится твердостью в земле и пустотой в ощущениях отсутствия. Повсюду он пребывает как желание. Он делает белое черным и черное белым, не нуждаясь ни в пространстве, ни во времени. Посмотри на силу этого ума. Если он где-то блуждает, язык не ощущает даже вкуса еды, находящейся во рту. Что зрит ум, то будет увидено. Что он не замечает, останется недоступно взору. Как форма воображается в темноте, так ум создает органы чувств. Ум обретает тело благодаря органам чувств, и органы чувств действуют благодаря уму. Органы чувств порождаются умом, а не ум органами чувств. Великие мудрецы, познавшие единство бесконечно различных ума и тела, воистину великие и достойны почитания. Даже объятие красавицы с игревыми глазами, украшенной цветами, подобно прикосновению дерева или камня для мудрецов, чьи ум не затронут восприятиями. Когда он пребывает в ином месте, бесстрастный мудрец не заметит даже того, что дикие звери отгрызут ему руки. Он превращает немыслимые страдания в наслаждение – а удовольствие в муке. Но у мудреца, обладающего твердостью, всегда остается только в блаженстве. Если ум пребывает в ином месте, то даже повествуемая красочная история остается неуслышанной, как ветвь, отрубленная топором. Когда ум взбирается на склоны гор, человек, даже спящий в своем доме, ощущает страдания среди привидевшихся пещер и белых облаков. Когда ум сияет в сновидении, только в самом сердце, как будто в огромном пространстве, видятся горы и города, возведенные в соответствии с желаниями человека. В беспорядочном сне ум в себе самом творит горы и города, как разволновавшийся океан создает множество волн. Как из океанской воды появляются разнообразные волны и брызги, так же из ума, пребывающего в теле, рождаются многочисленные приснившиеся горы и поселения. Как на побеге вырастают во множестве листья, отростки, цветы и плоды, так же из ума возникают иллюзорные миры, бодрствование и сновидения. Как золотая статуя неотлична от самого золота, так же множество действий в бодрствовании и сновидении неотделимы от ума. Как многочисленные потоки, брызги, волны и пена являются водой, Так же великое разнообразие мира не отличается от ума. Только понятия самого ума проявляются видимостями подрастования и сновидения, как актер на сцене играет разные роли, изображая многообразные настроения. Как сила иллюзии ума заставила Лавану ощущать себя членом примитивного племени, так и весь этот мир является восприятием ума и состоит только из понятий. Всем тем, что знают ум, состоящий из понятий, он тут же и становится. Зная это, поступай как хочешь. Ум воплощенных существ, принимая форму многочисленных городов, рек и гор, раскинулся как этот мир, состоящий из бодрствования и сновидений. Силой своих представлений ум из божества превращается в демона или из змеи в гору, как в случае царя Лаваны. Как каждый человек с лёгкостью может превратиться из мужчины в женщину, из отца в сына, так же ум без усилий преображается из одного в другое в соответствии со своими знаниями. По причине повторяющихся понятий, ум считает, что он умирает и снова рождается, воображая себя живым существом, хотя не имеет формы. Ум, заблудившийся в собственных представлениях, раскинулся повсюду глупыми склонностями и желаниями. Из-за своих понятий он обретает рождение и становится и счастьем и страданием, страхом и бесстрашием. Наслаждение и печали пребывают в уме, как масло внутри кунжутного семени, и становится слабее или сильнее в зависимости от места и времени. Как масло появляется из семян под воздействием пресса, также благодаря понятиям, проявляются в уме радости и страдания. Орама, то, что называется местом и временем, тоже есть лишь понятие, поэтому говорится, что благодаря понятиям ума появляются время и место. Только когда у ума возникает представление о теле, тело умиротворяется, процветает, идет, веселится или развлекается. Само по себе тело на это не способно. Ум тешится в этом теле собственными разнообразными воззрениями и многочисленными видимостями, как забавляется добродетельная жена во внутренних покоях своего дома. Когда уму не позволяют блуждать среди объектов удовольствия, он успокаивается, подобно слону, привязанному к столбу. Тот лучший из людей, чьем не дрожит и подобен оружию в твердой руке, в самом деле является человеком. Остальные похожи на навозных червей. Тот, чей ум оставил свою неугомонность, стал неподвижным и пребывает в сосредоточении, достигает сосредоточением непревзойденного состояния в безгрешной. С успокоением ума пропадает заблуждение сансары. Так, когда гора Мандера перестает взбивать океан молока, его волнение прекращается. Только мысли, блуждающие в желаниях чувственных наслаждений, становятся семенами ядовитого дерева сансары. Глупые пчелы-люди, очарованные непостоянным лотосом ума, опьяневшие в заблуждениях, терзаемые беспокойствами, попадают в водовороты иллюзий и тревог и тонут в быстрой реке совершенно неосознанной сансары. Такова Сарга 110 «Лечение ума об уме» книги 3 о создании Махарамайина Шри Васильски, ведущей к освобождению, записанной в Алмике.